чтобы не свалить. Если ребенок хотел отодвинуть чашку и вдруг ее опрокинул, а сам расстроился до слез, скорее всего, мы бы его утешили, помогли вытереть лужу, налили чаю снова и поучили бы его отодвигать чашку, предоставив ему возможность самому попробовать, как лучше это сделать. Возможно, и другое. Малыш уже совсем засыпает, из-за этого и все несчастье. Ну, тогда лучше всего уложить его в постель, лужу вытереть и не вспоминать об этом больше, словно ничего и не было. Ну, а если наше чадо вдруг капризно потребует «не хочу чаю, хочу молока», оттолкнет от себя чашку, да при этом еще и губы надуют, чувствуя себя правым, не то, видите ли, ему подали, то тут и рассердиться не грех». и выставить из-за стола, и не дать ему больше ничего до следующей еды. Здесь уже дело не столько в чашке, сколько в его барском поведении, которого допускать просто нельзя. Мы перечислили лишь некоторые из возможных вариантов. А по существу каждый подобный случай индивидуален, и реагировать на него невозможно по разу навсегда принятому шаблону. Наша спортивная комната. Мы знали, что с ростом благосостояния и комфорта городской жизни объем и напряженность физической деятельности взрослых, и особенно детей, упали значительно ниже оптимальной дозы, необходимой для нормального развития. что гипокинезия и гиподинамия становятся болезнями века и причиной многих, особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Мы попробовали противостоять этой тенденции века и стали в меру своих возможностей менять условия и уклад нашей семейной жизни, так, чтобы не только максимально удовлетворить потребность детей в движении, но и развить у них эту потребность. Этому чрезвычайно помогло то, что мы не побоялись сделать спортивный уголок в единственной комнате, где жили тогда вместе с двумя детьми. Мы еще не знали, что спортснаряды совершенно необходимы не только в комнате, но и в детском саду, во дворе, в детских парках, на пляжах. везде, где есть дети, потому что это одно из эффективнейших средств для удовлетворения потребности ребенка в движении, необходимом для его развития. Когда мы впервые купили детский спортивный набор – кольца, трапеции, качели, нашему старшему сыну было всего два года, а второму – полгодика. Мы не предполагали, что эти два кольца и два веревочных конца – станут первым шагом к нашей будущей спортивной комнате, к универсальному домашнему спорткомплексу Вскриполева, который сумел на трех с половиной квадратных метров своей городской однокомнатной квартиры разместить одиннадцать спортснарядов и тем самым подарил своим детям радость, движения, а значит, силу, ловкость, здоровье. Многие говорят, вот и надо все эти спортивные сооружения устроить в детских садиках, в школах, во дворах, наконец, но в комнату. В том-то и дело, что если спортснаряды есть дома, то малыш начнет использовать их как можно раньше, как только будет к этому готов. Такое своевременное начало нужно не только для физического, но и для умственного развития ребенка. Важно и то, что дома при одном-двух малышах есть как минимум один-два взрослых или старших, есть кому поучить, подстраховать на первых порах. В яслях это обеспечить труднее. И еще в комнате... Спорт, снаряды всегда доступны, поэтому позволяют малышу постоянно чередовать разные занятия, обогащать любую игру движением, сочетать с физической нагрузкой, умственную, разнообразить сферы деятельности, не по запланированной программе, а по потребности. Очень важный момент, на котором мы позже еще остановимся. Когда мы перешли жить в новый дом, то прежде всего самую большую комнату оборудовали как спортивную. Правда, здесь же на полках разместились игрушки, игры, куклы, строительный материал. Но главными в комнате сразу стали спортивные снаряды. Вот их краткое описание.